Я думала об этом весь день. Из-за этого я сбилась на построении и чуть не стала причиной падения адепток на лестнице. Но едва начались практические занятия, на размышления уже не оставалось времени. У нас тройное убийство. Взяли блокноты и построились в проходе. Возвестил входящий в аудиторию невысокий красноволосый и желтоглазый оборотень, относящийся к редкому клану василисков. И наш преподаватель по новому введенному спецкурсу «Смертоубийство». Вообще убийства со смертельным исходом в данной части «Темной империи» были редкостью, так как обычно стража, как ночная, так и дневная, имела дело с трупами, которые норовили после встать и уйти к границе, по пути закусив родственниками и соседями. А вот смертоубийство встречалось гораздо реже. «Баб много у вас!» — полувасилиск чуть скривился. «Надеюсь, в последующих наборах преимущество будет отдаваться адептам мужского пола. Но все, стадо тьеровских баранов, за мной!» Портал перехода открылся неожиданно в полу, да и сам он представлял собой сверкающую, уходящую в земли лестницу. «Живо-живо! У меня времени два часа. Потом родственники начнут подготовку к захоронению. Опять же волна некромантии может накатить. И тогда будем не следы преступления искать, а способы убиения у посредством ученического блокнота. Поторапливайтесь уже. Вот вам и практические учения. У нас у всех одно желание появилось — сбежать и подальше. Но с Василисками такое не проходит. Заморозит при побытке к бегству. Потом еще жди, пока у него совесть проснется. И стройными рядами, стараясь не всхлипывать и не завывать от страха, Мы спустились по лестнице, ведущей к кривущему желтому пламени. Спускаться в землю было страшно. Вступать в ярко пылающие огненные языки еще страшнее, но отступать поздно. Мы вышли из большого камина и, столпившись в холле, начали удивленно оглядываться. Это был замок, один из горных владений тех, кто после войны рисковал жить в горах приграничья и имел достаточный гарнизон чтобы отбивать атаки разбушевавшейся нечисти. Символика клана, приходящих во сне, задумчиво озираясь, произнес логер. Похоже, мы в родовом замке. Вышедший из камина последним, наш новый преподаватель с улыбкой заметил. Совершенно верно, адепт. Ну, а сейчас приступим к инструктажу. Василиск встал перед нами и началось. Меня зовут мастер Акена. Я являюсь старшим следователем Ардама. Для того, чтобы предотвратить лишние вопросы, скажу сразу. Мой стаж работы следователем насчитывает 97 лет. Я повидал много и вынужден признать. Вы — эксперты по проклятиям. Самая жалкая пародия на специалистов, которую я когда-либо видел, и я никогда не стал бы вас учить, тем более брать на практические занятия. Но лортьер — не тот человек, которому можно отказать. Запомните. Это наше первое занятие, но если облажаетесь, оно станет последним. Не люблю тратить время на неудачников. Все ясно? Да, мастер, нехотя ответили мы. Да, мастер, старший следователь. Поправили нас и продолжили. Итак, у нас три трупа. Убийство произошло ночью. Скажу откровенно, преступление уже раскрыто. Убийца найдена. Пообщаться с ней можете, спустившись во двор и пройдя к тюремной повозке. Трупы находятся в замке. Ваша задача найти убитых, выяснить способ убийства, доложить мне. Работайте парами. Все, песики, фас!» Я молча взяла за руку Тимьяну и потащила к выходу. «Вы куда?» — мгновенно окинул наследователь. «Вы бы хоть для начала трупы увидели? Эх, бабы! Толку с вас! Идите!» Мы пошли. Яна была не слишком довольна моим решением, но выражала протест молча, что радовало. У тяжелых двустворчатых дверей, что вели в замок, находилось несколько солдат из ночной стражи, на принадлежность которым указывал оскал волка на фоне третьей луны. Все молодые мужчины внимательно посмотрели на нас, затем на эмблему академии, а после один из них весело спросил. «Девчонки, вы с какого курса?» «Четвертый». Я не внимание очень встила. Она заулыбалась и кокетливо поправила волосы. Мм, адепки Восторженно протянул офицер с ярко-желтыми волосами и черной кожей, что выдавало его темные эльфийские корни. «А здесь что делаете?» «У нас практическое занятие», — скупо ответила я. «Ищем причину убийства». Яна молчать не желала. «Вот, у нас полевые занятия, так сказать». Стражи переглянулись и расхохотались. Потом один из них, стройный и темноволосый, приобняв Янку за плечи, проникновенно прошептал, словно невзначай касаясь губами мгновенно заолевшей щечки. Чего тут выяснять, малыш? Дочка лорда узнала, что семейный артефакт папаша оставляет в наследство старшему сыну. И взбесилась, убила стражника, охранявшего семейную сокровищницу, служанку, которая засекла момент убийства, а после, используя артефакт, и папашу своего. Но сбежать не вышло, ее у ворот перехватили наши, когда получили сигнал. И вся история, малыш, а вечером ты чем занимаешься? «Комендантский час у нас», — хмуро сообщила я, схватила Яну за руку и, дернув, практически вырвала из объятий стража. И время практического занятия ограничено, кстати. Ночные стражи перестали зубаскалить. и тот, с золотыми волосами, криво усмехнувшись, спросил, «А ты не Дэя случаем?» Я вздрогнула. Стражи моментом перестали быть дружелюбными. «Так это из-за этой?» Молчавший до этого мужчина с зелено-серыми волосами прищурил змеиные глаза. «Надо же! Еще в скромницу играем! Пол города ее в таверне по углам зажимала! а лорды нам рожей не угодили. И все четверо слаженно шагнули ко мне. Яна перепугалась, но меня не бросила. «Господа!» — пролепетала она. «Ну что вы, ну!» «Пошла отсюда!» — прошипел тот самый темноволосый, который всего минуту назад откровенно флиртовал с ней. «А мы тут с Дейкой-подавальщицей побеседуем. Может, даже мирно!» Так как я все еще держала Яну за руку, то подвела ее к двери, открыла тяжелую створку, вытолкнула подругу во двор и, захлопнув двери повернулась к стражникам. Мои действия они встретили недобрым молчанием. Вот только я сейчас молчать не собиралась. Если бы меня по углам таверны зажимало полгорода, я работала бы не у Бурдуса, а в заведении матушки Лорс. Стражники переглянулись. Просто это действительно так. У мастера Бурдуса место было приличное. Нам с клиентами запрещено было даже кокетничать. А я продолжаю. Что касается лорда Шейдера, было время, когда я и работать в зубе дракона из-за него осталась. Вот теперь на меня смотрели удивленно, но мне уже было все равно, потому что и дальше я собиралась говорить правду. Мне искренне жаль двух вещей. Лорд Шейдер оказался не настолько благороден, как я о нем думала, и счел возможным в своих поползновениях не озаботиться мнением какой-то там подавальщицы. А лорд-директор в этот самый миг возвращался в Академию, и мое сопротивление стало для него очевидным. Мне очень жаль, что состоялась дуэль, которой пострадали оба. Мне очень жаль, что вообще все это случилось. Гораздо спокойнее жить, когда тебя просто не замечают. Но, как бы там ни было, мне совсем неприятно осознавать, что четверо стражей готовы учинить расправу над подавальщицей, которой просто не повезло, и ее нет, не пожелали услышать. Серьезно, офицеры, сравните себя и меня. Я даже в росте уступаю каждому из вас как минимум на голову, не говоря уже о физической силе. И вот после этого я открыла дверь и просто вышла во двор. Холодный ветер остудил раскрасневшееся лицо, Наверное, я вся была красной от переживаний, но хоть высказалась, уже легче. Перепуганная Яна ждала меня все там же, у дверей, но на ее вопросительный взгляд я ответила, неважно. И мы пошли к тюремной повозке, уже издали удивленно ее разглядываю, повозка была живая, а такие использовались только для перевозки магически одаренных преступников, так как поглощали любой энергетический выброс. «Что-то я не помню, чтобы клан приходящих во сне отличался большими магическими способностями», пробормотала Яна, обнимая себя за плечи. «Так как в горах зимы особенно прохладные». «Я тоже не помню», пришлось признать. Клан приходящих во сне был, конечно, вампирским, но питались они не кровью, а энергией, чаще всего используя слабую ментальную магию вызывали кошмарные сновидения, вторгались ночью и наслаждались коктейлем из отрицательных человеческих эмоций. Именно человеческих. Энергию остальных конкретно этот клан не потреблял по идейным соображениям. И убийство не их профиль, вспомнила Яна. Да, согласилась я, странно. Когда мы подошли, повозка глянула на нас ярко-алыми глазами, которые тут же исчезли на фоне черной обшивки а скрипучий голос сообщил «Ненадолго!» И исключительно из уважения к лорду Тьеру. Черная кожа взметнулась, открывая костяные прутья и сжавшуюся за ними хрупкую вампиршу с яркими, алыми глазами. Девушка угрюмо взглянула на нас и простонала «Исчезните!»